Что ты с нами делаешь в трех частях света, владычество имеющее? Славимся в концах земных честь царей, украшение корон, из благолепия величества своего и сияние славы своей снисходишь и именуешься нашей казанской помещицей». Та, которая дает законы полвселенной, подчиняет себя нашему постановлению. Та, которая владычествует нами, подражает нашему примеру, тем ты более, тем ты величественнее. Живейшее чувство преданности сквозит в каждой строке этого письма, только очень небольшую часть которого вы прослушали здесь, друзья мои. Живейшим чувством преданности исполнены были и все действия казанских дворян и даже войска, собранного ими, и потому дела, которые Бибикову предназначено было выполнить, продвигались очень успешно. Генералы и офицеры, отправленные им в разные места для истребления мятежников, постоянно уведомляли его о своих удачных действиях. Так генерал-майор князь Галицын в марте 1774 года освободил несчастный Оренбург, осаждаемый Пугачевым в течение шести месяцев. В то же время храбрый подполковник Михельсон, которому впоследствии принадлежала честь последнего сражения с мятежником, избавил от него Уфу. Генерал Мансуров освободил крепости и городки и Лецкий, и Яецкий, взятые мятежником в самом начале. С такими помощниками умный Бибиков, вероятно, скоро довершил бы крах злодея. Но здоровье его расстроилось еще больше от трудов и волнений, и в апреле он скончался от горячки. Казанцы были неутешны по поводу потери своего «избавителя», Так они совершенно справедливо называли Бибикова. Но не одни они плакали по нему. Сама государыня скорбела вместе со всеми. Эта утрата вскоре стала общим горем. Со смертью Бибикова Пугачев снова активизировался и в июне уже ворвался в Казань. Хотя он пробыл там только один день, но успел разграбить, сжечь почти все ее церкви и дома. Из 2800 домов в Казани сгорело тогда 2057. Кроме того, 25 церквей и три монастыря, а также увести в плен 10 тысяч жителей. На этот раз освободителем несчастного города был Михельсон. Он выгнал жестокого мятежника из его стен, возвратил свободу пленникам, уже уведенным в лагерь Пугачева, и на несколько дней остался в разоренном городе, чтобы как-то успокоить несчастных жителей. Между тем злодей шел дальше с остатками своей шайки, почти полностью разбитой Михельсоном. К несчастью, эта шайка, всегда состоявшая из бродяг и самых дурных людей, очень быстро снова пополнилась. Прошло немного дней, и у него была уже не одна тысяча дерзких товарищей. Он переправился с ними за Волгу и по дороге к Москве взял Пензу и Саратов. Ужас овладел всеми и не давал возможности радоваться новым победам Румянцева в странах, лежащих за Дунаем. Этот полководец, наведя страх на всю турецкую империю, принудил ее, наконец, к миру, имеющему большое значение для русских, и заключенному в кучук Кайнарджи 10 июля 1774 года. По этому миру к России отошли Кинбург, Азов, Таганрог и часть Крымского полуострова. Была признана независимость крымских и кубанских татар и тем самым уменьшилось число турецких подданных, всегда наносивших вред России, а теперь искавших ее покровительство. Наконец, этот мир открыла русским возможность свободного плавания по черному морю и по всем турецким морям. Нельзя было не радоваться такому счастливому окончанию войны, которую враги Екатерины замыслили для погибели ее царства. Но кто мог думать в то время о радости, получая постоянно самые печальные известия о жестокой судьбе городов и селений, занятых бесчисленными мятежниками? Окончание войны дало императрице возможность отправить к войскам, сражавшимся с Пугачевым, двух ее лучших генералов – графа Панина и Суворова. Но они оба приехали в армию в то время, когда храбрый Михельсон уже полностью разбил злодея в городе Царицыне. Пугачев успел переправиться с несколькими казаками назад за Волгу и, потеряв всякую надежду, хотел бежать в Киргизские степи. Но казаки, уже начиная думать о том, как заслужить прощение правительства, решили выдать своего дерзкого предводителя и привезли его, связанного в Яицкий городок, где он был представлен Суворову, только что приехавшему туда. На вопросы, которые задавали самозванцу о причинах его дерзости, он отвечал «Богу угодно было наказать Россию через мое окаянство». Из Яицкого городка его повезли в Симбирск в деревянной клетке на двухколесной телеге. Две пушки и многочисленный отряд солдат под командованием Суворова сопровождали его». В Симбирске он пробыл недолго и был отправлен в Москву, где над ним свершились суд и потом казнь. Во время суда, продолжавшегося около двух месяцев, он сидел на монетном дворе, прикованный к стене. Любопытные могли видеть его с утра до вечера и говорят, что его взоры и гордость были так страшны, что многие женщины при виде его падали в обморок. Наконец, судьба мятежника решилась. Он и его пятеро главных сообщников были приговорены к смерти, а восемнадцать других к ссылке в Сибирь. Люди, которые видели эту казнь, рассказывали, что голос злодея был страшен даже тогда, когда он, стоя на эшафоте, должен был отвечать на вопросы и громко перед всем народом объявить, что он беглый донской казак зимовейской станицы емелька пугачев После нескольких земных поклонов московским золотоверхием, соборам и церквам, Пугачев поклонился на все стороны и сказал «Прости, народ православный! Отпусти, в чем я согрешил перед тобой! Прости, народ православный!» Это были последние слова преступника. Через несколько мгновений его уже не было. Но воспоминания о нем еще долго пугали людей, и слово «пугачевщина» означало время его страшного бунта и один из ужаснейших периодов отечественной истории.